— Да нет, Тимур Асаполоныч, все путем. Вот и бурага не стала Тимур Асаполоныч чуть заметно отшатнулся от Аполлона. — Да что ты! Что же в этом хорошего? — Ты, дорогой мой, так не говори, а то люди подумают, что мы радуемся его смерти. — Какие здесь люди? — удивленно переспросил Антон. — Ты, дорогой, странно рассуждаешь. — Ты что думаешь, от людей можно отгородиться стенами своего кабинета? — «Да нет, дорогой, ты всегда должен думать о людях и об их мнении. Я тебе скажу, дорогой, что ты правильно решил примерно наказать преступника, виновного в смерти нашего коллеги. Но каждое дело нужно доводить до конца, если ты хочешь стать настоящим руководителем. А ведь ты хочешь им стать?» «Конечно, Тимурас Аполлоныч». «То-то. Тогда ты должен доводить до конца каждое начатое дело». Тимур Асаполоныч сел в удобное кресло и откинулся на спинку. «Я пожилой человек», — начал он издалека. «Я прожил большую и трудную жизнь». Антон мысленно воздел глаза к потолку, но начинается вечер воспоминаний. «И вот я тебе скажу, чему я научился за свою долгую жизнь. Осторожности. И еще, никогда не нужно недооценивать людей, кем бы они ни были». Тимур Асаполоныч заделисто начал Антон. Что вы можете мне предъявить конкретно?» Конкретно Тимурас мог Антону предъявить многое. И неаккуратность в обращении с келлером и то, что устроили стрельбу в Парке Победы, и то, что прокололся и позволил келлеру записать компрометирующую кассету. Старый пират и об этом узнал от своего информатора. Но рассказывать об этом Антону было уже ни к чему, поэтому Тимурас напомнил ему только о сгоревшей бензозаправке. «Про это ничего не знаю, Тимурас Аполлоныч», — честно ответил Антон. «Сам в недоумении нахожусь. Если те из Петройла нам так отомстить решили, то где они такого идиота нашли, чтобы он сам сгорел вместе с бензином?» «Ну, ладно. Спишем на непредвиденные убытки». Тимурас неожиданно поднялся и, ни слова не говоря, вышел из кабинета. О, «Змей старый», — подумал Антон, провожая его взглядом. «Самого бы тебя заказать, но опасно, да и нужен ты мне еще, фашист проклятый». А Теймурас Аполлоныч, посмотрев на Антона и поговорив с ним, принял окончательное решение. Антон Ребров слишком суетлив, слишком неосторожен, слишком самонадеен После смерти Крутицкого он сослужил ему, разу неплохую службу, но на этом его работа в должности председателя совета ГНК должна быть закончена». Он дождался контрольного времени и набрал на сотовом телефоне нужный номер. Выждав два гудка, дал отбой и снова набрал нужный номер. Теперь выждал три гудка и окончательно отключил телефон. После этого он поехал на новое место встречи, к дому на Лермонтовском проспекте. Там он вышел из машины, поднялся на площадку третьего этажа и подошел к пролому в стене. Пролом выходил на стройплощадку в данное время пустующую из-за отсутствия финансирования. Когда Тимурас Аполлоныч подошел к месту встречи, кто-то включил за стеной подъемник. Клеть подъемника поползла по внешней стене дома и подъехала к пролому. Тимурас Аполлоныч бросил в подошедшую клеть плотный пакет из желтоватой крафтовой бумаги. Подъемник снова заработал, увозя пакет к земле, где его поджидал приглашенный Тимурасом Аполлончем навстречу специалист. Вскрыв конверт, этот специалист остался очень доволен. Ему предлагали деньги за то, что он и сам хотел сделать. Больше того, за то, что ему просто необходимо было сделать, ведь Курт совершенно не сомневался, что из соображений профессионального престижа и из соображений личной безопасности ему совершенно необходимо устранить Антона Реброва.